Глава 17 Если бы я писала сценарий... Я, правда, до сих пор не знаю, что я пишу, но точно не сценарий, потому что сценарий у нас пишет Рюлова. Так вот, если бы я писала сценарий, то следующий эпизод выглядел бы так. «Утро в Белграде». «Магла». Так здесь называют густую дымку, которая ложится на город, на Тихую Саву, на Бранков мост, на кроны платанов и пустые балконы. Наш герой просыпается. Он скидывает простыню, садится на край кровати и долго трёт лицо руками. Встает, медленно и неохотно двигается в ванну. Старая белгородская квартира. «Я не знаю, как выглядят старые белградские квартиры, но мне кажется, что так же, как и петербургские. По крайней мере, у них в домах тоже парадные, а не подъезды. С широкими мраморными ступенями, низкими подоконниками, сетчатыми лифтами с неплотно прилегающими друг к другу деревянными дверцами». «Он идет по квартире. Старая мебель. Мы бы сказали «мебель из дворца». Но как это перевести на сербский?» Какие-то шкапчики, книжки, фарфоровые безделушки, салфеточки. Он наливает из кофеварки кофе в большую кружку и подходит к окну. За окном — сосны. Крупный план. Мятая сосна майка. Нет, пусть без майки. Пусть зрители полюбуются на обнаженный торс. Он ведь по сюжету на пляж больше не попадает. Впрочем, нет, это плохая идея. Пусть майка, чтобы ничего не отвлекало от лица. В этом утреннем лице нет блистательной молодости. Видно, что он устал, рот кривит недовольная гримаса. Он пробегает глазами буквы на экране телефона, равнодушно нажимает какую-то клавишу и бросает телефон на стол. Проводит тыльной стороной ладони по щеке. Звонят в дверь. «Рюлова, дай ему какую-нибудь реплику. Он не может так долго молчать».